Детали для сборки. Первое. Отъелся, отпился диктариальной сладостью, лостался на ватном матраце как вещь, как багаж в застойном и въевшимся запахе собственной немощи. Пожарная сигнализация, система Канада, чувствительная к сильному порыву ветра. И перелет у редкой птицы над забором взрывала тишину во мраке невидимых полей истошным завыванием. Алерм пересечения запретки теплокровным ревела, распухала нажатиями в углановской башке, калилась, превращаясь в тишину задолго до того, как ее вырубят. И снова прорастал сквозь тишину все тот же метрономный квакающий звук «ты здесь», «ты здесь», «ты здесь». И столько было в этом силы невозможностей. Наутро отпирали дверь в палату. Выползал, насозывающая всех кормушечно-бочковая, на завтрак. Толкнулся наружу, под небо, толстомордый опухший медбрат не пустил. На прогулку выходят больные в отведённое время. Покурить на прогулке, повторял непреклонно и скучно, отсечённый от всех арматурной решёткой. Здесь решёток вообще на кресте было больше, чем в обычном бараке, запираемом только на вход и на выход. Кружевные стальные загородки и двери. Рассекали приемный покои, процедурную, коридор, кабинеты, столовку, на загоны, режимные клетки и уколы в мучнистые ягодицы и забор темной крови из пальцев и вен и таблетки и фонендоскоп строго через решетку из страха внезапного пробуждения зверя в высохших и иссосанных язвой мащах из захвата сестер санитаров. в заложники. Он исследовал все коридоры, рукава, тупики, повороты, разветвления, ниши, плотины, железной бетонной системы ирригации и шин, селись полноразмерно охватить геометрию зоны. Кое-что мог сложить, прочертить он и сам, но вот целое все с высоты и насквозь до подземных кишок был не в силах. Ориал обитания ограничен локалкой и штрафным изолятором. Целиком ему зону покажут не скоро, да и вряд ли покажут так просто вообще. Это только в кино заходили в неприступные крепости тюрьмы герои, уже татуированными чешуей, волшебной картой всех подземелей. и спасительных воздуховодов, да еще и могущие мигом растлить по дороге в сообщнице невозможно красивую девушку в белом халате или синем мундире, в василиске с магнитящим взглядом, Монте-Кристо, Клинт-Иствуды, гении. Ничего он, Угланов, вот тоже обзавелся в Ишиме полезным любовником». Вознесенский несчастный придурок спасен от петушни и поклялся ему отплатить всем, чем может инженерным умом, глазомером, рентгеном человека, который всю жизнь структурировал и зонировал пространство. Поискать, где же все-таки курят, воткнулся в огородницу в белом халате. Отшатнулись взаимно, вздрогнув от неожиданности. И похоже, угланов сильней, а она нечем было ей вздрагивать под заветренной кожей, слишком долго проживший без солнца под какой-то синей лампой. В этой шапочке белой казалась она облученной, облысевшей от химиотерапии нежелатцей. Извините, хотел пройти мимо птичьи тонких костей. бледной мордочки, настрадавшейся как жестяная мишень, и зачем-то еще раз, извините, хотел бы спросить, вот зачем ты живешь? А когда вы меня уже выпишете? А куда вы так рветесь, гражданин голодающий? Небольшие участки открытой, подмерзшей, немигающей слизи, просто мускулы, да? Для фиксации света хрусталики, подчиненные необходимости постоянно на что-то и кого-то смотреть. Вам не все равно, где. Будешь гнить и ржаветь. С этим смыслом, наверное, сказано было. Без желания ударить его, ковырнуть, без какой-либо сладости, но и без жалости. Да хотелось бы как-то побольше на воздухе. Ну а главное там, где я выберусь сам, вот зачем он ей это, что она ему это старая девная рухлять сорока пяти лет. Ну и дети за мной побежала на своих пласткадонках в матерчатых тапочках, каблуки ни к чему, поднимать себе задницу недликово, вообще не осталось желаний, что-то с этой бабой не так. Очерк длинного тонкого тела двоится, то костлявая кляча, то вдруг полыхнувшая гибкая хлесткая сила появляются талия, ноги, что там хлябин напел про нее, режет, шьет, может все, обвалилась с нечаянным счастьем на крест, на который приходят работать только те, кому некуда больше пойти. Затянула под свой хирургический свет, вослепивший стерильной белизной кабинет, пробежалась вдоль стеклянных шкафов для наружного и внутривенного до стола и клеенчатой белой кушетки. Никаких тут решеток, развит только в окне. Не боится кусков человеческого мяса, которое чинит. Обнажитесь, пожалуйста. Вверх или низ? накренаете сальности с обескровленной, высохшей, протираемой ваткой со спиртом пробиркой. Низ это вам к врачу специалисту погрузилась в бумаги с львовыми штампами на чьих-то участиях, показав ему зря ты вот это ничего здесь живого животного влажного под крахмальным панцирем нет «Ну, я слышал, что вы специалист по всему. Не совсем по всему». Зачиталась, не имеющим вовсе отношения к Угланову, допахала построчно и вскинула на него кусок мяса, рабочие избирательно зрячие глаза, глядя только на клетку, живот, словно все остальное, голова и мужское, отрезано поездом. И опять металлический холодок медиком под даянием припечатался кожан над сердцем с равнодушной силы прохладные точные пальцы проминали живот, попадая в подкожные нужные кнопки, вероятно сосредоточение зреющей смерти. Все в тебе для нее как у всех безыскровый контакт участка кожи сквозь обеззараживающий латекс. Он улавливал запахи хлорки и камфоры, ничего ее личного, женского сквозь застойную горечь аптеки. Все свое из себя она вытравила, на палынном ветру испарилась само. Одевайтесь. Уложив на улитку, замерив внутренние шумы и биение крови. Не взглянув ему снизу в лицо, возвратилась к столу написать заключение, где у Гланову жить. Два десятка чернильных извилин, которые не имеют значения, ни его, ни тем более ее не меняют. Я сообщу начальнику колонии о вашем состоянии. И на следующее утро, наверное, он вам даст разрешение покинуть санчасть. Голос кричит. мерзлого овоща. Ничего у нее для него больше нет. Ну а что со мной, доктор? Впрыснул в голос юродской стариковской тревоги. Вы на память не жалуетесь? Я уже вам сказала. Если вам надо что-то свое продавить, постарайтесь воздействовать на начальство какими-то менее самопожертвенными способами, и тогда нам вообще уже больше практически не придется встречаться. Ну а если уже не осталось никаких других способов, чтобы давить, да ну брось ты ее, для чего шевелить? Или что мне по-вашему надо жрать, что дают, соглашаться на место, которое мне отвели? Да только нахрена мне вообще такая жизнь! мозговой кровоток, чтобы что делать мозгом. Ваша жизнь, она бросила словно обслюнявленный шпатель в лоток. Ну а ваша? Я смотрю, вы вообще всем довольны: и своим рационом питания, и местом, и мужской, нажал он компании здесь? Для чего-то хотел уколоть ее, врезать, чтобы что-то живое шевельнулось вот в этом коминистом лице, чтобы что-то внутри не засохшее, не замертвевшее трепыхнулось на длине хотя бы и его захотела ударить в ответную. У вас необычайно внутренне богатая, полезная, осмысленная жизнь. Не нужен нам берег турецкий. И клиника нам не нужна. Будь вы на моем месте, вы бы вздернулись. Раздельно и стаской закончила она. Не жди, не старайся, навсегда ничего я не чувствую. Это что сейчас было? Слабоумие или цинизм? Продолжая царапать бумагу. разделывать отчужденно без злобы дурнотно с подтекающей горлу тошнотой резануло его загнало между ним и собой железную шторку да и исчезни уже со своим проблесковым сиренным углановским всем что за гим свободе такой и достоинству вас бросают на холод бьют палками Льют по капле на теме холодную воду. Что вы так за себя без пощады взялись? Прямо край и последний оставшийся способ не жрать. Биографию себе таким образом делаете? Вам чего не дают? Халуев не дают? Крепостных и заводов? Никакого почтения? Не пускают на улицу? Раз не будет по-моему, вот как я захочу, не вернут мне игрушки мои, значит жрать я не буду. Я сейчас вам всем тут, как помру, на немножечко и понарошку. Неспособны действительность воспринимать эту, эту, в которую вас посадили. Люди ходят годами с коверными в легких. Люди спицы и гвозди глотают, и вены режут вдоль во всю руку, потому что их тут сексуально унизили или бьют каждый день. Ну а этот шкурка слишком вот гладкая. Да ну что я тут это кому? Она как бы себя причисляла к гарнизонному быдлу. К жизни серых мундиров и черных бушлатов. Я живу тут на альпине в беспросветной реальности, урожая в картошки, вечно с горбленых спин заготовки дров на зиму, воровства неучтенного морфия вот из этих шкафов. Нам никто не поможет и не надо уже помогать. Ты свалился оттуда, где нас нет и не будет. Все твое здесь у нас ничего не меняет. не снимает сальдины, не выносит в другие пределы, и вот этим его от себя отжимала, выставляла из этого своего неподвижно стерильного и пустого мерка, что сиял чистотой мертвецкой. Но похоже, он все же проткнул ее до чего-то, способного не оскорбиться, конечно, а дрогнуть от страха обнажения. собственной сути. И как раз вот такой, несомненно, нескрываемо жалкой и нищей, навсегда замертвевшей в своем одиночестве и одноночестве, ей хотелось казаться предъявлять себя всем. Я пробирка, кусачки, я то, что вы видите. Вот такой родилась, как и сотни других некрасивых, согласившихся с низостью с местом людей, муравьев, санитарок, вахтеров таких большинство. И сейчас не колола, не мстила ему, защищалась, глубже втягиваясь в панцирь, не чувствую и не живу. Но понятно, несчастна она, но не тем, но не так, как хотела ему показать, неврожденной, неумолимой, полной бездарностью. И с какой-то жесткой любопытной жалостью взял попавшийся первый ланцет и всадил ей еще, словно в щель между устричных створок. Покажи мне, что прячешь нутро. Наконец-то. Спасибо. А я-то все думал, до、да、когда ж мы до сути дойдем. Это просто я с жиру бешусь. А вот если б разок каблуками по яйцам, да недельку не спать. Вот тогда б я узнал, что такое действительно больно. Обожравшийся, самовлюбленный урод, что поверить не может, что теперь его сила закончилась. Ну а кто я такой-то, чтобы кто-то тут передо мной корячился? Да обычный жучила и вор, ничего не заслуживающий, кроме даже и не презрения, а просто обычной чистоплотной брезгливости. Вы же ведь вот такая, чистоплотная, да, благородная, земский врач, польза маленьких дел, честно жить и служить, И не требовать никаких воздаяний. Вот таким должен быть на земле человек, Русский, интеллигент настоящий. Жить в говне и жрать говно. Продлевать жизнь скоту, Что на воле вообще не работал ни дня. И сидеть здесь за то, Что старуху в подъезде железкой огрел, Чтоб пропить воду, И прожрать ее пенсию, и хотите, чтобы вас уважали за это, и себя вот считаете вправе меня презирать? Это что же по вашему? Это я здесь сижу, это вы здесь сидите. Вам же некуда просто отсюда уйти. Никому вас за этим забором не нужно. Вы сидите пожизненно. Это вас утешает? Не подняв головы от поползших с бумаги на столешницу строчек, прояснили позиции. Рада за вас. А теперь до свидания. Вы и так меня слишком. Вы спешите домой? Получай. Счастливый человек. Есть кому возвращаться. Мысли только о том, что сготовить на ужин любимым. Как прошел день ребенка? Поскорей тронуть маленький лобик, а вдруг он горячий или что? Не сложилось? Не нашли благородного? И попал в то, что можно почувствовать в каждом. Бей сюда в подсердечную пустоту и живот нейлона. Провалился ножом со внезапной легкостью внутрь. Ток, схороненный, с запертой боли ударил. И Угланов увидел ее настоящую, ту, которую стерла сама, наказала за что-то, скрутив себя в жгут, обескровив и высушив сквозь вот эту облупленную жестяную мишень. со всей давящей силой породы, как фреска сквозь советскую краску, не стерпев, проступило ее изначальное молодое лицо, даже и не сказать, что красивое, что запечатанный глянцем инстинкт понимает во фресках, потому-то он и ощутил в этой жилистой, окостеневшей, измученной бабе сразу что-то. Это не то, что искал. Вот такие клянописные лица всегда, обещавшие что-то потом после близости, что-то большее, много сильней, чем телесное соединение. Вот и все его жены, две штуки с указанием бессмертия в приходнике были такими. Возвращайтесь в палату, больной. — Занимайтесь своей большой пиписькой, восстановленным прежним дурнотным, подневольным, измученным голосом, но с какой-то пожарной все-таки спешкой погасило его, пересилившись и устояв, провалившись и вынырнув из своего захлестнувшего прошлого. Снова стала незрячей, затвердела в лице, но уже неизвестно. бесполезно. Не скроет, не задует, как свечку себя. Ну, а если вдруг что-то со мной не по части пиписьки, я могу обратиться? Не откажете в помощи? В порядке посещения санчасти согласно отрядному графику. А у вас есть тут услуги косметолога? Если б Волю и деньги на зачистку в салонах, то сейчас бы была вообще не отсюда. Что ж она так с собой, со своим бесподобным самородным лицом и единственным временем? Что ж она так себе не нужна? Скоро ведь до конца превратится в старуху. Вон пошел, а то я сейчас вызову специалистов. Стоматолог потребуется. Это просто хотела она показать, как легко превращается в злобную нищую тварь. Снова будешь мне тут голодать, чтобы вставили новые зубы. Да, пожалуй, начну прямо сейчас. До тех пор, пока ты мне не скажешь, зачем ты живешь. Оставался лишь труд уточнений. Либо. Самолюбивый ребенок хирург и кого-то зарезало молодую растущую жизнь, либо предал мужик, либо что-то с ребенком не смогла. Ты должна мне родить чудо сына, и мужик ее выбросил. Вряд ли прячется здесь от кого-то, кто хочет убить. Тут душевно больная потребность наказать себя, высечь или, может быть, столь зверским образом доказать миру Богу, что нельзя было с ней вот так поступать, что не должен был он забирать ее счастье. Если ты со мной так, то и я не люблю и не буду. Вот за что так не любишь себя, что сама себя в зону напожизненно определила. Врач тюремной санчасти не слишком ли мелко для вас? Ну так мнеш обязательно надо кого-то давить. Я же маленький, злобный, обделенный с рождения маньяк. В школе был самым слабым и писался до девятого класса. Вы же ведь мне такую биографию придумали. Мне Не надо про вас что-то думать. Выговаривала как дебилу. Я сотрудник колонии, пропорщик, только в белом халате. Капитан медицинской я службы. А у вас тут нет, понимаете? Надо это вообще объяснять. Всего доброго вам. Не болейте. Старику, глухарю, ветерану. Извините меня за такую несдержанность. Мне не стоило с вами вот этот разговор начинать. Даже это готова была ему бросить, потопить извинениям лишь быть только исчез. Очень вы интересная особь. Я тебя угадал, зацепил. Не соскочишь. всего доброго вам до свидания увидимся в порядке посещения санчасти и качнулся на выход и опять себя спрашивал что ему это баба состоявший не выжженной но не нужной уже есть самой красотой что вообще это было любопытная жалость сладострасти гона Обнажение чужого нутра существа, никогда он не чувствовал к людям ни подобного вот сладострастия, ни жалости. Жалость это такая вода, что приводит к взаимной с тем, кого пожалел, человеческой ржавчине. Неужели влечение? Иногда вот хотелось не просто воткнуть, а единственной. Только с этой одной целиком пожирающей близости поселить у себя, одомашнить, срастись, угадав и поверив, что это только это одна для тебя место жительства сделает домом. Неужели и к этой сейчас он подобное здесь? Здесь же негде, не время. Здесь кастрировали всех, затолкав в умерщвление плоти, в том и смысл не жить никакой своей частью, никаким этажом существа, что он хочет и может сейчас от нее получить. Вот куда ее хочет и может поволочь за собой, потерявший хребет. И засаженный в клетку до упора, до дна, обессиленный сам, самому быть бы живу, не прогнить и родиться еще один раз, когда выберет сам. Это баба не входит сейчас в его замысел, как детали с другого конструктора, как живущий в неволе беззащитный и жалкий зверек бесполезной породы. Это чисто мужская история. Ему нужен сейчас человек, состоящий из верности дикой свободе, извериной способности перегрысть свою лапу в капкане. Человек, не смирившийся, а она бесполезна, жить не хочет сама. Вот и хрен с ней, пусть тухнет. Ее эта жизнь. Почему же вот только так тошно смотреть, как она задыхается?